Глава 18. Секретные материалы. Ситуация стандартная. Старший брат приезжает в школу заступиться за младшего. В моем случае почти в школу. штыри так не самый позитивный персонаж, а теперь у него в руках еще вот такой жирный повод меня как следует припугнуть. Какой-нибудь мелкий пацан вроде кипятка, конечно, непременно навалил бы в штаны. Но я понимаю чуть больше, поэтому поиграем. ну что мне сделает этот гопник? Денег у меня с собой нет, по морде даст. Велика потеря, заживет. А вот на тренировку опоздаю, это уже плохо. Значит, не надо терять время. Этот козел и вам насолил? Спрашивает Парфенов. Пытается подлизаться к штырю. Похоже, ты тот еще геморрой, да? Гоп не хватает меня за плечо, но не поднимает. Сил не хватит, и он это знает. «Слушай, штырь», — отвечаю я. «Давай опустим все эти прелюдии. Предлагаю сразу врезать мне по морде. Затем скажешь, чтобы я больше не подходил к твоему сокливому братишке, а потом сядешь в свой ржавый тазик и поедешь дальше по своим делам, грызть семечки, тренироваться в отработке сотовых телефонов, чем в основном и будут заниматься такие неудачники, как ты, через пару лет». Удара ждать не пришлось. Но он был настолько неуверенный и слабый, что я невольно улыбнулся. «Ты чё, упырь?» — огрызнулся гопник. Он не мог скрыть удивление на своём лице. «Вот», — ответил я, — «пункт номер один выполнен. Хороший мальчик. Чё там по поводу твоего Соклеева, братишки? Скажи что-нибудь». Кипяток антропов и младший брат Штыря смотрели на нас с открытыми ртами. такого развития событий Никто из них не ожидал. Но, подняв указательный палец, я остановил руку аристократа, который уже замахнулся, чтобы влепить меня второй раз. Я предлагаю тебе сохранить достоинство, которое еще осталось. Не думаю, что какая-то из девиц, которых ты водишь в гнездышко, оценит то, что ты избил пятиклассника. Уверен, этого не оценят даже твои друзья. Избить ребенка — это такой же повод для гордости, как недержание в начальных классах школы. Я сказал это и тут же пожалел. Стоило предложить ему поговорить наедине и вот уже тогда выплескивать все эти аргументы. В таком случае даже у штыря хватило бы ума согласиться со мной и проглотить злость. Я бы пообещал ему больше не трогать мелкого стукача, все бы увидели фингал у меня под глазом, и ситуация бы замялась. Но сейчас было очень много свидетелей, чтобы просто так отпустить меня, и мы оба это понимали. «Похоже, наш одноклассник залашил старшеклассника, Кирюха!» Намеренно громко подначивал кипяток, обращаясь к своему другу. «Заткнись!» Штырь не мог сообразить, что такого он может сделать, чтобы проучить меня, и поэтому огрызался на всех вокруг. Кажется, кипяток заметил это. «Надо просто забрать у него что-нибудь ценное», — сказал Антропов. «Чтобы уж знал, что неправильно нарываться на старших». Державшего меня крепкой хваткой, идея обрадовала. Он не показал этого, но его глаза засмеялись. Черт! Гопник сорвал с меня портфель, расстегнул его и принялся вытряхивать на снег содержимое. Учебники, тетради, дневник, ручки, карандаши и точилки полетели наружу. Вместе с императорскими фишками, пейджером, записной книжкой со всеми телефонами и другими ценными вещами. Если до этого момента мне было абсолютно все равно, то сейчас я занервничал. Скорее даже обозлился. Эта парочка мудаков в очередной раз вставила мне палки в колеса, подкинув свежую идею гопарю. Видимо, у них там какая-то методичка есть. Как достать одноклассника называется? Ладно, надо сохранять спокойствие. Может, старший брат второклассника и сейчас не сообразит, как лучше всего проучить меня. Штырь ногой принялся разгребать кучу из моих вещей. Фишечки. Императорские. У меня как раз закончились. Их я, пожалуй, заберу себе. Это плохая новость. Но пока Калачевский рисует мне эскиз, достану новые. Невелика потеря. Так, чтобы вообще успеть на тренировку, нужно срочно что-то придумать. Как-то отделаться от этих парней. Может, оставить здесь все и свалить на футбол? «Дело все-таки наживное». «А это что такое, пейджер?» Не замолкал Штырь. «Нет, допустить того, чтобы какой-то гопник обул меня, я все-таки не могу. Ни при антропове с Парфеновым, авторитет, который я выбивал все последнее время, рухнет и снова позволит им думать, что они самые крутые и неприкосновенные в классе. Значит, мой ход». Я оценил обстановку... Копающийся в моих вещах второклассник со своим братом. Одноклассники, скалящиеся во все свои зубы и получающие неизгладимое удовольствие от происходящего. Заведенная копейка, фара который светит прямо на мои вещи и всех четверых. Ага. Пока Штырь с интересом разглядывал все мои пожитки, я подкрался к машине. Хорошо, что дверь была открыта и громкими звуками мне не пришлось отрывать их от интересного занятия. Я сел за руль. С трудом дотянулся до педалей, снял тачку с ручника и поставил на нейтралку, удостоверился, что она покатилась. Выпрыгнул. Машина медленно скатывалась со склона, а когда кипяток завершал, как девчонка, штырь, наконец, поднял голову. «Сука!» — выпалил он. Копейка катилась уже достаточно быстро, и летела прямо в жилой дом, когда, сверкая пятками, гопник бросился спасать свое имущество, и, конечно, собственную шкуру от родительского гнева. Это мое. Я вырвал из рук младшего брата Штыря визитку флорики и не удержался от того, чтобы поставить ему щелбан. Они всегда удавались мне на славу. Когда мой средний палец звонко врезался в лоб второклассника, лицо того ожидаемо перекосилось от обиды, и он бросился на помощь братцу. Я мигом сгреб свои вещи обратно в портфель, даже не отряхивая от снега, и побежал. Побежал не потому, что боялся, что штырь догонит, и теперь ничего не спасет меня от братского гнева. Я все еще таял надежду успеть на тренировку и не получить дисквалификацию. А вот Парфенов с антоповым завраженно смотрели, чем закончится первый забег человека против машины в нашем городе. «Здравствуйте, Арсений Петрович!» Я вбежал в спортзал последним. Тренер посмотрел на часы. Еще 10 секунд, и ты, Костя, был бы наказан. Он поднял глаза с наручных часов и окинул меня взглядом. Я успел только переобуться. Брюки, рубашка и спортивные кеды. Видок так себе, но, по сути, никаких правил я не нарушил. Иначе бы не успел. «Ты же понимаешь, что переодеваться я тебя не отпущу», — добавил он. «Понимаю, тренер», — ответил я, и, дождавшись его разрешения, присоединился к разминочному бегу по кругу. Антропов и Парфенов сообразили не сразу, куда я так помчался, а когда до них дошло, было уже поздно. «Вы опоздали», — сурово произнес Арсений Петрович, когда все красные от нагрузки аристократы забежали в зал. Школьники нашли меня глазами. Я не упустил шанса, чтобы довольно улыбнуться, и продолжил бег. «Следующие три тренировки вы недопущены до игры. Максимум на воротах» а сейчас по 30 отжиманий. Тренер подул свисток, поставив точку в их разговоре. Парни сбросили рюкзаки на скамейке и, бурча проклятия себе под нос, принялись выполнять задание Все, что не делается, все к лучшему. Я потерял все императорские фишки, зато за ближайшие три тренировки смогу еще лучше закрепиться в составе. Через три недели городской футбольный турнир а значит, еще больше шансов выступить там в основе. И кипяток, интенсивно отжимаясь сейчас от пола, очень хорошо это понимает. Еле удерживайся от того, чтобы не показать ему свой теперь уже излюбленный жест. Но пора взрослеть, хотя... к черту! Пробегая мимо кипятка, я дождался, когда он посмотрит на меня и послал его на языке жестов. «Еще одна победа!» Эта тренировка прошла удачнее, чем предыдущие. Я еще больше свыкся со своим новым телом, и от этого координация стала лучше. Соответственно, дриблинг и удары теперь получались гораздо эффектнее и эффективнее. Теперь не только мысль делала меня одним из лучших игроков команды, но еще и техника. За время тренировки я пропотел так, что вся моя одежда насквозь промокла. А в рюкзаке, кроме шортов и футболки, ничего не было. В итоге я накинул сверху пальто и очень скоро оказался дома. Каждый раз, поднимаясь на этаж своей квартиры, меня посещала мысль о том, что пора поставить железную дверь. Скоро все мои родные вернутся домой, и будет лучше, если никто не сможет сюда легко вломиться. На следующее утро я первым делом оставил заявку на новую, а вернее, дополнительную дверь, и сразу после этого позвонил, а вакуму да константин послышался голос из трубки а вакуум здравствуйте есть успехи в отношении моей сестры пока без результатов но мы перепробовали еще далеко не все дай нам время я обещал что освобожу марию и я сделаю это не стоило огромных усилий чтобы не начать давить на него уже прошло достаточно времени с тех пор как машка у них И никаких сдвигов. Слушайте, мне нужно поговорить с вами. Это насчет Элоизы. — Костя, — выдохнул аристократ, — забудь про девочку. — Вы не поняли, — оборвал я его. Я узнал о ней кое-что новое. Хочу рассказать вам все и узнать, что вы думаете. — Константин, — начал Герман, — в вопросе с девочкой точка уже поставлена. Мы не будем к этому возвращаться. «Все, мне пора». Но но то, что я скажу дальше, было аристократу неинтересно. Я остался наедине с короткими гудками и своими мыслями. Вот так. Он общался со мной как со взрослым, когда у него был свой меркантильный интерес. Теперь же он может позволить себе закончить наш разговор и даже не слушать того, что я об этом думаю. Конечно, я понимаю, что он глава клана и может себе это позволить тем более в отношении ребенка. Но я же все еще член клана и единственный коллекционер из его окружения. Или не единственный? Мне ничего не оставалось, кроме как оставить эти мысли зреть в моей голове, а самому отправиться в отделение милиции и сообщить капитану обо всем, что я узнала матери. Если Флорика просила не подходить к ней, значит, у цыганки есть на то основание. Нужно о них сообщить». Но и это дело не увенчалось успехом. Дежурный сказал, что капитан Троицкий отбыл в командировку и приедет только через месяц. О том, что фотографии моей матери должны были быть размещены в городе на каждом шагу, никто не знал. Значит, мама была в безопасности. Теперь. А Троицкий понимал, что затеял санитар, еще когда я показал ему кассету. Но почему-то решил не посвящать меня в курс дела. В конце концов, Я принял решение сосредоточить все силы на этой неделе на учебе. Подтянуть предметы, по которым отставал, закрыть нерешенные вопросы в бизнесе и плотнее заняться спортом. Обустроить дом и поставить злосчастную дверь. А уже в пятницу пригласить друзей и заняться нашим совершенно детским времяпровождением. Игрой в приставку до утра просмотром фильмов и болтовней обо всем и ни о чем. Ого! Жиндос сидел на стуле перед телевизором и болтал ногами. «Дай подержать!» Я бросил ему пачку купюр. «Сколько тут?» Спросил он, пересчитывая деньги. «Немного», — посетовал я. «Даже на паспорт аристократа не хватит». жендос вытянул одну из купюр и сделал вид, что засовывает ее себе в карман. Я не поддался на провокацию. Тогда, потеряв интерес к детской игре, Он вложил ее обратно в пачку и спросил. «А зачем тебе эти паспорта? У тебя же есть билет школьника. На болты так попадешь к своей этой Насте». «Настя, точно! Зачем тебе еще паспорт?» «А что, разве у аристократов нет больше никаких привилегий?» Жендос затупил. Тогда я перевел взгляд на Серова, который все это время уплетал вагон Виллс с молоком, изучал книгу про динозавров, и, кажется, даже не слушал нас. «Чего?» Он поднял голову, когда после беспрестанной болтовни Жендоса молчание показалось тревожным. «Какие у аристократов привилегии, кроме той, что позволяет вести себя как полные мудаки?» — спросил я. «Какие привилегии?» — повторил Серый, проглотил последний кусок печенья и стряхнул крошки с рук. «Ну, например...» Вроде официально заниматься бизнесом могут только аристократы. Ну вот. Тут же обратился я к Жендосу. Выходит, я не смогу открыть ИП, пока у меня не будет документов Ариста. ИП? Ну, это чтобы весь бизнес, который приносит мне доход, был официально зарегистрирован. Я должен платить налоги. Чем дольше я говорил, тем больше понимал, что Жендос вообще не вкуривает. В общем, это важно. А, вспомнил. Вдруг прервал нас серый. За пределы Российской империи могут выезжать только аристократы. Теперь я тоже уплетал печенье с молоком. Одно ясно, что с паспортом аристократа лучше, чем без него, — подытожил я. «Двести тысяч!» — Жендос задумался и пожал плечами. «Ну, не знаю. Убеждать парней в том, что им это надо, сейчас не имеет никакого смысла». Их пока даже девочки не особо волнуют. А вот подумайте за них можно. Ведь Серый, Жендосом и остальные примерно нашего возраста — это те, кого в моем окружении больше всего. И я до сих пор не использовал это, чтобы как можно больше и быстрее заработать. Слушай, Серый, я повернулся к самому старшему в нашей компании. Какая у тебя родовая способность? Не знаю, как так получилось, но я реально ни разу... «Не интересовался этим?» «Ха-ха!» Жендос спрыгнул со стула и завопил. «А он же реально не знает! Значит, правило действует!» «Какое правило?» Смутился я, видя, как серво самого бросило в краску. «Мы договорились никогда не поднимать тему о его родовой способности. Скрепили клятвами. Но ты это, короче, ты же, получается, клятву не давал и не знаешь. А значит, тебе сказать можно?» Это неважно». Серый поднялся с пола, подошел к телеку и машинально включил его. Якубович принимал очередную порцию солений от гостя на поле чудес. Пульт был подо мной. Я тут же достал его и убавил громкость. А что такого? Если сперва мне хотелось узнать о родовой способности друга, чтобы, быть может, как-то использовать это в бизнесе, то сейчас мне стало реально интересно. «Скажи, скажи, скажи!» Беспрестанно повторял Жендос, сам связанный дурацкой клятвой. «Отстань!» Серый подошел к подоконнику и принялся перебирать аудиокассеты, сложенные на нем. В одну из кассет был вставлен карандаш. Он взял конструкцию и принялся делать то, что делал Глобус когда-то — перематывать кассету, не затрачивая энергию батарейок в плеере. Я ткнул Жендосу локтем бок «Так ребенка сказать что-то постыдное точно не заставишь» а там что-то такое, явно необычное, и при этом связанное с магией. Вот чёрт, как же интересно. отстанет от него Жендос», — сказал я в итоге и переключил на другой канал. Тут начинались секретные материалы. Мы попали на заставку сериала, и уже через 10 секунд всей кампании собрались перед телевизором. Магия Фокса Малдора и Даны Скалли которые расследовали очередное дело, так и оставшееся нераскрытым, заворожило, и мы не произнесли ни слова до первой рекламы. А актеры? Я воспользовался паузой. Актерами тоже могут быть только аристократы. Серый покивал своей вьющейся шевелюрой. «Какая интересна у них родовая способность», — задумался я, рассуждая вслух. «Магия как-то связана с делом, которым они занимаются?» конечно перебил Жендос. Есть несколько тысяч актеров, которые снимаются абсолютно во всех фильмах. Типа они могут менять внешность на ту, которая важна для роли. Тут Дэвид духовно в главной роли. А, например, в «Парке юрского периода» он играет одного из тех, кто убегает от тирнозавра. Интересно. Значит, они отрезали всех бастардов и обычных людей от актерской профессии, заменив недостаток аристократами, которые могут принимать облик любого. По сути, ничего в этом мире не поменялось с точки зрения развития кинематографа. Кроме того, что всякие Арнольды Шварценеггеры, теперь одаренные, способные менять облик и играть не только качков в боевиках. «Ладно», — вдруг произнес Серый. Мы с Жендосом посмотрели на него. «Я расскажу, какая у меня родовая способность».